Оставив Нелли после разбитой чашки с Александрой Семеной, я пришел к Наташе. Она уже была одна и с нетерпением ждала меня. Мавра подала нам самовар. Наташа налила мне чаю, села на диван и подзвала меня поближе к себе. — Вот и кончилось все, — сказала она, пристально взглянув на меня. — И когда не забуду я этого взгляда. Вот и кончилась наша любовь. Полгода жизни и на всю жизнь. Прибавила она, сжимая мне руку. И рука горела. Я стал уговаривать ее одеться потеплее и лечь в постель. Сейчас, Ваня, сейчас, мой добрый друг, дай мне поговорить и припомнить немного. Я теперь как разбитый. Завтра в последний раз его увижу в десять часов. В последний. Наташа. У тебя лихорадка, сейчас будет озноб, пожалей себя. Что же? Ждала я тебя теперь, Ваня? Эти полчаса, как он ушел и как ты думаешь, о чем думала? О чем себя спрашивала? Спрашивала, любила ли я его или не любила? И что это такое была наша любовь? Что тебе смешно, Ваня, что я об этом только теперь себя спрашиваю? Не тревожь себя, Наташа. Видишь, Ваня? Ведь я решила, что я его не любила как ровню, так как обыкновенно женщина любит мужчин. Я любила его как... почти как мать. Мне даже кажется, что совсем не бывает на свете такой любви, чтобы оба друг друга любили как ровные. А как ты думаешь? Я с беспокойством смотрел на нее и боялся, не начинается ли с ней горячка. Как будто что-то увлекало ее. Она чувствовала, какую-то особенную потребность говорить. Иные слова ее были как будто без связи, и даже иногда она плохо выговаривала их. Я очень боялся. «Он был мой», — продолжала она. «Почти с первой встречи с ним у меня явилось тогда непреодолимое желание, чтобы он был мой, поскорее мой, и чтобы он ни на кого не взлетел. Никого не знал, кроме меня, одной меня, Катя Давич хорошо сказала». Я именно любила его так, как будто мне все время было что то его жалко. Было у меня всегда непреодолимое желание, даже мучение, когда я оставалась одна о том, чтобы он был ужасный и вечно счастлив на его лицо. Ты ведь знаешь выражение его лица, Ваня. Я спокойно смотреть не могла. Такого выражения ни у кого не бывает. А засмеется он, так у меня холод и дрожь была права. Наташа, послушай. Вот говорили. — перебила она. — Да и ты, впрочем, говорил, что он без характера. И, мол, недалек, как ребенок. Ну, а это то я в нем и любил, больше всего веришь ли этому? Не знаю, впрочем, любил ли именно одно это, так просто всего его любила. И будь он хоть чем-нибудь другой, с характером, или умнее, я бы, может, и не любил его так. Знаешь, Ваня, я тебе признаюсь в одном, помнишь, У нас была ссора три месяца назад, когда он был у той, как и у этой Минны. Я узнала, выследила, веришь ли, мне ужасно было, больно, а в то же время как будто и приятно. Не знаю, почему, одна уж мысль, что он тоже как большой, какой-нибудь вместе с другими большими по красавицам разъезжает, тоже к Минне поехал. Я, какое наслаждение было мне тогда в этой ссоре, а потом простить его. «О, милый!» Она взглянула мне в лицо. Как-то странно рассмеялась. Потом как будто задумалась, как будто все еще припоминала. И долго сидела она так, с улыбкой на губах, вдумываясь в прошедшее. «Я ужасно любила его прощать, Ваня», — продолжала она. «Знаешь, что когда он оставлял меня одну, я хожу, бывала по комнате, мучаюсь, плачу, А сама иногда думаю, чем виноват, виноватий он передо мной, тем ведь лучше, да. знаешь, мне всегда представлялось, что он, как будто такой маленький мальчик. Я сижу, а он положил ко мне на колени голову заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю. Всегда так воображала о нем, когда его со мной не было. — Послушай, Ваня, — прибавила она вдруг, — какая это прелесть Катя. Мне показалось, что она сама нарочно расстраивает свою рану, чувствуя в этом какую-то потребность, потребность отчаяния, страданий. И как часто бывает это сердцем много потерявшим.